Издательство 1С Паблишинг и студия мдм vision представляют. Валерий Пылаев. Пятый посланник. Книга первая. Глава первая. Мне очень жаль. Я молча кивнул и закинул в коробку степлера с блокнотом. Вот и все сборы. Оказывается, каких-то четверти часа перед обедом вполне достаточно, чтобы из подающего надежды молодого инженера превратиться в безработного. А уж зная Уилсона, можно не сомневаться, теперь в Сан-Франциско меня возьмет к себе разве что полковник Сандерс или Рональд Макдональд. Мыть полы и таскать Подносы с фастфудом за 10 баксов в час. Добро пожаловать в КФС, сэр. Что вам будет угодно? Ричи, Степлер. Что? Степлер, собственность фирмы. Джои улыбнулся и указал на коробку. Уилсон вряд ли обрадуется, если... Уилсон может пойти в задницу. Прорычал я и зашагал к выходу. Как скажешь, Ричи. Джои заковылял следом за мной. Здорово же ты его отделал. Богом клянусь, каждый на этаже в этот момент хотел бы быть на твоем месте. Будь я проклят, если это не так. Барни Уилсон, плешивый ублюдок, за последние полгода успеть поиметь нас всех и каждого как минимум дважды. И рано или поздно какое-то дерьмо просто обязано было случиться. Но я никогда бы не подумал, что тем парнем, который найдет свои яйца и выскажет старине Уилсону все, под чем любой из технического отдела подписался бы кровью, стану я сам. Никогда не замечал за собой какой-то особенной вспыльчивости. Но некоторые дни просто созданы для того, чтобы превратить твою жизнь в дерьмо. Сначала ты проливаешь кофе на новые джинсы, потом опаздываешь на автобус, потом так открывает у тебя в желудке филиал преисподней. И во время разноса, который Уилсон устраивает всему техническому отделу не менее пяти раз за неделю, вместо того, чтобы кивать и тихо бормотать себе под нос, «Да, сэр», ты вдруг вскакиваешь, опрокидываешь стул и советуешь боссу трахнуть самого себя. И добавляешь еще несколько слов каждого из которых вполне достаточно, чтобы любая контора в ближайших Штатах занесла тебя в черный список до конца жизни. Мой монолог длился примерно 20 секунд, в течение которых каждый из парней в отделе наверняка готов был аплодировать мне стоя. Уилсону, чтобы сказать, что я уволен, понадобилось примерно втрое меньше. Тупой ублюдок. Коробка описала короткую дугу и, врезавшись в стену, выплюнула содержимое во все стороны. Я не стал подбирать, все равно ничего ценного внутри нет. А если Уилсону так нужен степлер, пусть сам тащит свой жирный зад на улицу и ищет его среди хлама. А у меня есть дела и поважнее. К примеру, выпить. Прямо сейчас, в один час тридцать минут после полудня. Роскошь, которую может позволить себе только безработный. Что-то похожее на здравый смысл вернулось в голову только после четвертого или пятого пива, которое я влил в себя в баре на перекрестке девятой и Фолсом-стрит. Точнее, я просто перестал всерьез задумываться о том, чтобы вернуться обратно, послать нахрен Венди со стойки ресепшена, подняться на технический этаж и вышвырнуть Уилсона в окно. Злость никуда не делась, но все же я уже достаточно накачался, чтобы мне больше не хотелось геройствовать». Так что я просто оставил на стойке смятую двадцатку и зашагал к метро. Конечно, можно было протащиться все шесть миль до Сан-Дейл хоть пешком, заливая себе в глотку еще одно пиво в каждом баре по пути. Но остатки мозгов еще кое-как работали и подсказывали. Надраться до чертиков, получить по морде где-нибудь в Эксельсиоре, остаться без бумажника и в конце концов загреметь в участок – не то, с чего стоит начинать новую жизнь. Так что я кое-как дотащился до подземки и, плюхнувшись на сиденье, проспал всю дорогу до Бальбоа-парк. И выбрался на платформу, если не протрезвевшим, то хотя бы чуть отдохнувшим. Достаточно свежим, чтобы посидеть еще немного в темной лошадке на Дженева-авеню. Захватить пару пиц через дорогу и уже не торопясь дотащиться до дома. Но, похоже, судьба еще не вылила на меня и половину дерьма, что заготовила на сегодняшний день. Всю дорогу в вагоне было пусто. Кому вообще может понадобиться ехать до Бальбоа-парк в такое время? Но стоило мне выбраться на платформу, новые приключения не заставили себя ждать. «Ты что, мать твою?» «Оглох!» — раздался голос откуда-то слева. не бумажник, или я тебе кишки выпущу!» Трое парней, наркоши или просто мелкие ублюдки, решившие поиграть в бандитов, прижали к информационному счету невысокого парня в деловом костюме. Что он вообще здесь забыл? Одни ботинки тянут баксов на триста. Такие обычно в подземку не спускаются. Пожалуй, самым умным с моей стороны было бы просто сделать вид, что я ослеп и двинуться в другую сторону. Но так уж вышло, что единственный путь к эскалатору наверх проходил как раз мимо криминальной троицы и их жертвы. Мистер, проклятие. Я зашагал чуть быстрее, но пижон в костюме явно чего-то от меня ожидал. Мистер, снова позвал он. «Прошу вас, помогите!» «Заткнись! Заткнись!» Кто-то из парней врезал ему кулаком в живот, и пижон согнулся и закашлялся, выплевывая на пол алые капли. То ли они уже успели пырнуть его за точкой, то ли... «Эй, ребята!» Я чуть замедлил шаг. «Это не мое дело, но ему кажется паршиво. Если умрет, у вас будут проблемы посерьезнее, чем попасть в участок за грабеж». «Это и кто вообще такой, мать твою?» Один из парней повернулся ко мне. «Проваливай!» «Да пошел ты!» «Что ты сказал, мать твою? У тебя проблемы, чувак!» Похоже, во мне все-таки еще плескалось слишком много пива. Или вдруг дали знать о себе шотландские корни. Дед рассказывал, что кто-то из наших предков сражался при фолкерке вместе с самим Уильямом Уилсоном. Или шагнувший мне навстречу парень просто оказался чем-то похож на Уилсона, такой же уродец. В любой другой день я уж точно не стал бы изображать из себя Бэтмена. Но внутри еще бурлила нерастраченная злость, и я отвечал быстрее, чем успевал подумать, что в одиночку лезть на троих обдолбанных придурков с ножом — не лучшая идея. «Я сказал, оставьте парня в покое, пошли нахрен отсюда!» Я сжал кулаки. или я надеру вам задницы!» «Отлично речь! К увольнению тебе не хватало только пары сломанных ребер!» Драка началась скорее в мою пользу. Когда в тебе чуть ли не 220 фунтов веса, не так уж сложно свалить с ног засранца, которому наверняка не продали бы даже пиво в супермаркете. Но на этом моя удача закончилась. Кто-то из ублюдков схватил меня за шиворот, швырнул на землю, и я успел несколько раз получить ботинками под ребра, прежде чем под руку попалось что-то продолговатое. «Отвали!» Я громыхнул пустой бутылкой по платформе, и в моем кулаке осталось горлышко с торчащими острыми краями. «Отвали!» «Или я забью это тебе в глотку!» Чертов псих!» Похожий на Уилсона торчок попятился и убрал нож в карман. Пойдем отсюда, парни! У этого ублюдка явно не все дома!» Его дружки не стали спорить, и вся троица тут же помчалась к эскалатору, оставляя мне поле боя. «Господи, храни тех, кто не выкидывает пустые бутылки в мусорный бак!» «Как ты, дружище? Я кое-как поднялся и шагнул к пижону в костюме. Они тебя не поранили?» Нет простонал он. Но весь его вид говорил об обратном. Не знаю, что заставляло его держаться на ногах раньше, но теперь силы, похоже, закончились. Пижон скользнул лопатками по стеклу щита и уселся на пол. Я только сейчас обратил внимание, что наркоши пытались вытрясти бумажник из Азиата. Не из местных, говорил он с явным акцентом. То ли японец, то ли китаец, да еще и в дорогущих ботинках. И что, скажите, мог бизнесмен-азиат забыть в такой заднице, как Бальбоа Парк, в два часа после полудня. «Выглядишь хреново». Я опустился рядом с ним на корточки. «Вызвать полицию. Хотя, похоже, тебе скорее понадобится скорая». «Проклятие! Что с тобой?» На пол под азиатом натекло достаточно крови, а весь низ пиджака успел промокнуть насквозь, и что-то подсказывало, что он вряд ли вылил на себя газировку. «Нет, мистер, прошу, не надо». Азиат вдруг протянул руку и схватил меня за куртку. «Не надо, полиции. «Спокойно!» Я осторожно попытался освободиться. «Все будет в порядке, я только позвоню в...» Вы... «Нет!» Худощавый парень, пяти с половиной футов ростом, держал меня так, что я едва мог пошевелиться. «Мне нельзя в больницу, там они найдут меня!» «Эти клоуны?» Я посмотрел в сторону эскалатора. «Их мозги на такое не способны, я...» «Другие!» Лицо Азиата исказило гримаса боли. «Они идут за мной!» «Я должен...» «Послушай, приятель...» «Ван...» Азиат чуть ослабил хватку. «Ван Ли...» «Послушай, Ван Ли...» И осторожно отогнул пол у его пиджака. «Я понятия не имею, что с тобой случилось, но ты истекаешь кровью. И если тебя не отвезут в больницу...» «Я и так уже умираю...» Ван Ли попытался улыбнуться. «Я подвел свою семью...» «Семью?» Якудза или что-то в этом роде...» «Неужели Всевышний настолько ненавидит меня, что после всего сегодняшнего дерьма я вляпался еще и в разборку азиатских банд?» «Я опозорил весь свой рот!» Ванли откинулся назад и ударился затылком о стойку щита. «Если ритуал не завершить, все... все зря. Посланник...» Парень явно собирался отключиться. Его речь становилась все более и более бессвязной, и я с трудом разбирал слова. «Я не справился...» Ванли закашлялся и выплюнул на и без того замызганную рубашку еще несколько капель крови. Письмо достанется им, если только... Откуда ты? Я? Переспросил я. Зачем тебе? Где ты живешь? Ванли снова схватил меня за рукав. Скажи! Черт бы тебя побрал, проворчал я. — Авеню. Здесь недалеко. В Сандейл. Сандейл! На этот раз Ванли вцепился в меня так, что я едва не свалился на пол. Сандейл! На его лице вновь появилось осмысленное выражение. «Неужели? Ты... ты посланник!» «Кто?» «Да, иначе и быть не может!» Ван Ли улыбнулся. «Сама судьба привела тебя сюда. Ты не похож на воина, но это... это не так важно. Твой дух силен!» «Послушай, приятель, я попытался отобрать у Ван Ли свой рукав. Я не знаю, с чего ты решил, что я какой-то там... «Ты посланник!» Ван Ли полез свободной рукой во внутренний карман пиджака. — У меня твое письмо. — Я не. Держи. Ван Ли протянул мне перепачканный кровью смятый конверт. — И слушай меня внимательно. Времени мало. Они будут охотиться за тобой. Но через врата им не пройти. Ты должен... Я едва мог услышать хоть что-то. Прибывающий поезд грохотал уже в конце платформы, а голос Ван Ли звучал все тише. Я бы с радостью удрал, но он держал так крепко, что мне пришлось бы тащить его за собой по полу или остаться без куртки. «Никому не верь. Отыщи свое оружие и поспеши к вратам. Только там ты будешь в безопасности», — выдохнул Ван Ли прямо мне в лицо. «Они везде найдут тебя, и здесь ты не сможешь себя защитить». «Кто они?» — я рванулся. «Что ты несешь, придурок? Уходи!» Ван Ли вдруг выпустил меня, и я чуть не грохнулся на пол. «Беги! Они идут за мной!» Ван Ли посмотрел куда-то мне за спину, захрипел и повалился лицом вперед. Я оглянулся. И, вскочив, помчался к эскалатору так, будто собирался догнать сбежавшую троицу наркоманов. На дальний конец платформы из вагона выходили несколько человек. И не знаю, что подействовало сильнее. То ли бешеные плева на Ли, то ли вполне объяснимое желание не быть застуканным над окровавленным телом умирающего азиата, да еще и с какой-то бумажкой в руках. Выбравшись на улицу, я едва не отправил письмо в ближайшую урну, но вовремя сообразил, что на заляпанном кровью конверте могли остаться мои отпечатки. Проклятие. Ладно, избавлюсь от него позже. Дома. Сожгу или порву на мелкие кусочки, выкину в сортир. Прошагав где-то с четверть мили от станции, я чуть успокоился. Перед дракой организм выплюнул мне в кровь примерно пинту адреналина, но теперь хмель снова брал свое. К черту. Что бы ни случилось там на Бальбоа парк, меня это дерьмо не касается. Ван Ли или связался не с теми парнями, или просто свихнулся, но я здесь ни при чем. И вряд ли кто-то мог видеть. Ведь так? Я затолкал смятое письмо во внутренний карман, купил в магазинчике у заправки сразу целую упаковку пива и уже без особой спешки зашагал к дому. Захлопнуть за собой дверь, вымыться, напиться и вырубиться хоть на целые сутки. Почему бы и нет? После всего дерьма, которое мне пришлось пережить, я заслужил небольшой отдых. Без Уилсона, торчков за точками и умирающих азиатов. Но стоит ли говорить, что настоящие неприятности, которые для меня приготовил этот день, только начались?